Глава девятая Эпиграф Father well forever, still forever, Байрон well. Прощай, если...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 Молчалив, порой сердечно говорлив. Когда французом называли меня задорные друзья, Когда педанты предрекали, что век повесой буду я, Когда по розовому полю резвились и бесились в волю, Когда в тени густых аллей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 И счастье тайных мок узнал. В те дни во мгле дубравных сводов Блесвод текущих в тишине В углах лицейских переходов Являться муза стала мне. Моя студенческая келья Доселе чуждое веселье вдруг осорилось. Муза в ней открыла пир своих затей, Воспела детские веселья И славу нашей старины, И сердце трепетные сны. Простите, хладные науки, Простите, игры первых лет, Я изменился, я поэт. В душе моей едины звуки Переливаются, живут, В размеры сладкие бегут. И первой нежностью томима Мне муза пела, Пела вновь, а морем канат это сприма. Все про любовь, да про любовь. Я вторил ей. Молодые други, в освобожденной досуге, любили слушать голос мой, Они, пристрастную душой, Ревнуя к братскому союзу, Мне первый поднесли венец что им украсил их певец Свою застенчивую музу. «О, торжество невинных дней! Твой сладок сон, душе моей!» И свет ее с улыбкой встретил. Успех нас первый окрылил, Старик Державин нас заметил. И в гроб сходя благословил. И Дмитриев не был наш хулитель, И быта русского хранитель Скрижаль оставя нам внимал, И музу робкую ласкал. И ты, глубоко вдохновенный, Всего прекрасного певец, Ты, идол девственных сердец, Не тыль пристрастием увлеченный. Не тыль мне руку подавал, И к славе чистой призывал, И я, в закон себе вменяя Страстей единый произвол, С толпою чувства разделяя, Я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, Грозы полуночных дозоров.